Гарис всегда знает одно местечко за углом, где вы можете получить нечто исключительное по части выпивки. Я убежден, что если вы повстречаетесь с Гаррисом в раю, допустим, что это возможно, то он немедленно обратится к вам с ниже следующим приветствием. Чертовски рад, что и ты здесь, старина. и Я нашел тут за углом одно местечко, где можно хлебнуть стаканчик другой первоклассного нектара. Тем не менее, надо отдать ему справедливость, что в данном случае, то есть по отношению к идее ночлега под открытым небом, его практическое замечание было вполне уместно. Ночевать под открытым небом в дождливую погоду не так уж приятно. Наступает вечер, вы промокли насквозь, в лодке воды по щиколотку и все ваши вещи отсырели. Вы облюбовали на берегу клочок, где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 Результаты своего умозаключения вы доводите до всеобщего сведения обычным в таких случаях способом. Однако никто не приходит вам на помощь, и вам ясно только одно – вас топчет многотысячная толпа, и из вас вышибают дух.